Да, я знаю, что так не следует писать. На этих возгласах вглубь не уедешь, но мое перо еще не привыкло следовать очертаниям его образа. Не самому противны эти вспомогательные завитки. О, не смотри на меня, мое детство, этими большими испуганными глазами. Сладость уроков. В теплый вечер он водил меня на прудок наблюдать, как осиновый бражник маячит над самой водой, окунает в нее кончик тела. Он показывал мне препарирование генитальной арматуры для определения видов по внешности неразличимых. Он с особенной улыбкой обращал внимание мое на черных бабочек в нашем парке с таинственной и грациозной нежданностью, появлявшихся только в четные года». Он мешал для меня патоку с пивом, чтобы в страшно холодную, страшно дождливую осеннюю ночь ловить у смазанных стволов, блестевших при свете керосиновой лампы, множество больших, нырявших, безмолвно спешивших на приманку ночниц. Он то согревал, то охлаждал золотые куколки моих крапивниц, чтобы я мог получать из них корсиканских, полярных, и вовсе необыкновенных, точно испачканных в смоле с приставшим шелковым пушком. Он учил меня, как разобрать муравейник, чтобы найти гусеницу голубянки, там заключившую с жителями варварский союз. И я видел, как жадно щекоча с сишками один из сегментов ее неповоротливого, слизнеподобного тельца. Муравей заставлял ее выделить каплю пьяного сока, тут же поглощаемую им — а зато предоставлял ей в пищу свои же личинки, так как если б коровы нам давали шартресс, а мы им на съедение младенцев. Но сильная гусеница одного экзотического вида до этого обмена не снисходит, запросто пожирая муравьиных детей и затем обращаясь в непроницаемую куколку, которую, наконец, к сроку вылупления, муравьи, эти недоучки опыта, окружают, выжидая появление беспомощно сморщенной бабочки, чтобы броситься на нее. Бросаются, а все-таки она не гибнет. «Никогда я так не смеялся», — говорил отец, «как когда убедился, что ее снабдила природа клейким составом, от которого слепались усики и лапки рьяных муравьев, теперь уже валявшихся и корчившихся вокруг нее, пока у нее самой...» равнодушной и неуязвимой, крепли и сохли крылья. Он рассказывал о запахах бабочек, мускусных, ванильных, о голосах бабочек, о пронзительном звуке, издаваемом чудовищной гусеницей малайского сумеречника, усовершенствовавшей мышиный писк нашей адамовой головы, о маленьком звучном тимпане некоторых арктит.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 и словно придумано забавником-живописцем как раз ради умных глаз человека. Догадка, которая могла бы далеко увести эволюциониста, наблюдавшего питающихся бабочками обезьян. Он рассказывал об этих магических масках мимикрии, о громадной ночнице, в состоянии покоя принимающей образ глядящей на вас змеи, об одной тропической пяденице,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 И опять погружаясь в долины, Случайно встречаясь, быть может, С облаком других бабочек, желтых, Просачиваясь сквозь него без задержки, Не заморав белизны и дальше плывя, А к ночи садясь на деревья, Которые до утра стоят, как осыпанные снегом, И снова снимаясь, чтобы продолжить путь, Куда, зачем? Природа еще не досказана, или уже забыто. «Наша репейница», — рассказывал он, — «крашенная дама англичан, красавица французов, в отличие от родственных ей видов, не зимует в Европе, а рождается в африканской степи. Там, на заре, удачливый путник может услышать, как вся степь, блистая в первых лучах,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 Гельголанда, наших мест, а там и крайнего севера земли. Ее ловили в Исландии. Странным, ни на что не похожим полетом, бледная, едва узнаваемая, обезумелая бабочка, избрав сухую прогалину, колесит между лешинских елок, а к концу лета на чертополохе, на астрах, уже наслаждается жизнью ее прелестное розоватое потомство. Самое трогательное, — добавлял отец, — это то, что в первые холодные дни наблюдается обратное явление — отлив. Бабочка стремится на юг, на зимовку, но, разумеется, гибнет, не долетев до тепла. Одновременно с англичанином Тат в швейцарских горах, наблюдавшим то же, что и он на помире, «Мой отец открыл истинную природу роговистого образования, появляющегося под концом брюшка у оплодотворенных самок Аполлонов, выяснив, что это супруг, работая парой шпатлевидных отростков, налагает на супругу лепной пояс верности собственной выделки, получающийся другим у каждого из видов этого рода, то лодочкой, то улиткой». то, как у редчайшего темно-пепельного Орфеус Годунов наподобие маленькой лиры. И как фронтисписк к моему теперешнему труду мне почему-то хотелось бы выставить именно эту бабочку. Ах, как он говорил о ней! Как вынимал из шести плотных треугольных конвертов шесть привезенных экземпляров, приближал к брюшку единственной самочки лупу, вставленную в глаз — и как набожный его препаратор размачивал сухие, лоснистые, тесно сложенные крылья, чтобы потом гладко пронзить булавкой грудку бабочки, воткнуть ее в пробковую щель и широкими полосками полупрозрачной бумаги плоско закрепить на дощечках как-то откровенно беззащитно изящно распахнутую красоту, да подложить под брюшко ватку, да выправить черные сишки — чтобы она так высохла навеки. Навеки. В Берлинском музее многочисленные бабочки отцовского улова также свежи сегодня, как были в 80-х, 90-х годах. Бабочки из собрания Линнея хранятся в Лондоне с XVIII века. В Пражском музее есть тот самый экземпляр популярной бабочки Атлас, которым любовалась Екатерина Великая, отчего же мне стало так грустно? Его поимки, наблюдения, звук голоса в ученых словах — все это, думается, мне я сберегу. Но это так еще мало. Мне хотелось бы с такой же относительной вечностью удержать то, что, быть может, я всего более любил в нем. Его живую мужественность, непреклонность — и независимость его, холод и жар его личности, власть над всем, за что он не брался. Точно играючи, точно желая мимоходом запечатлеть свою силу на всем, он там и сям, выбирая предмет из области вне энтомологии, оставил след почти во всех отраслях естествоведения. Есть только одно растение, описанное им из всех им собранных, но это зато... Замечательный вид березы, одна птица, дивнейший фазан, одна летучая мышь, но самая крупная в мире. И во всех концах природы бесконечное число раз отзывается наша фамилия, ибо другие натуралисты именем его называли кто паука, кто рододендрон, кто горный хребет. Последнее, кстати сказать, его сердило. «Выяснить и сохранить давнее туземное название перевала, — писал он, — всегда и научнее, и благороднее, чем нахлобучить на него имя доброго знакомого». Мне нравилось, я только теперь понимаю, как это нравилось мне, та особая вольная сноровка, которая появлялась у него при обращении с лошадью, с собакой, с ружьем, птицей или крестьянским мальчиком, с вершковой занозой в спине. К нему вечно водили раненых, покалеченных, даже немощных, даже беременных баб, воспринимая, должно быть, его таинственное занятие как знахарство. Мне нравилось то, что, в отличие от большинства нерусских путешественников, например, Свен Гедина, он никогда не менял своей одежды на китайскую, когда странствовал, вообще держался независимо. Был до крайности суров и решителен в своих отношениях с туземцами, никаких не давая поблажек мандаринам и ламам, на стоянках упражнялся в стрельбе, что служило превосходным средством против всяких приставаний. Этнография не интересовала его вовсе, что некоторых географов весьма почему-то раздражало, а большой приятель его, ориенталист Кривцов, чуть ли не плача укорял его, «Хоть бы ты одну свадебную песенку привез, Константин Кириллович, хоть бы одежку какую изобразил!» Был один казанский профессор, который особенно нападал на него, исходя из каких-то гуманитарно-либеральных предпосылок, обличая его в научном аристократизме, в надменном презрении к человеку, в невнимании к интересам читателя, в опасном чудачестве и еще во многом другом. А как-то на международном банкете в Лондоне, и этот эпизод мне нравится всего больше, Свен Гедин, сидевший с моим отцом рядом, спросил его, как это так случилось, что, неслыханно свободно путешествуя по запретным местам Тибета в непосредственной близости Лхассы, он не осмотрел ее». На что отец отвечал, что ему не хотелось пожертвовать ни одним часом охоты ради посещения еще одного вонючего городка. И я так ясно вижу, как он, должно быть, прищурился при этом. Он был наделен ровным характером, выдержкой, сильной волей, ярким юмором. Когда же он сердился, гнев его был, как внезапно ударивший мороз. Бабушка за его спиной говорила, что... Все часы в доме остановились, и я хорошо помню эти внезапные молчания за столом и сразу появлявшееся какое-то рассеянное выражение на лице у матери. Недоброжелательницы из нашей родни уверяли, что она трепещет перед костей, и как в конце стола иная из гувернанток поспешно прикрывала ладошкой зазвеневший было стакан. Причиной его гнева мог быть чей-нибудь промах —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 Было что-то, трудно передаваемое словами. Дымка, тайна, загадочная недоговоренность, которая чувствовалась мной то больше, то меньше. Это было так, словно этот настоящий, очень настоящий человек был овеян чем-то еще неизвестным, но что, может быть, было в нем самым-самым настоящим? оно не имело прямого отношения ни к нам ни к моей матери ни к внешности жизни ни даже к бабочкам ближе всего к ним пожалуй это была и незадумчивость и не печаль и нет у меня способа объяснить то впечатление которое производило на меня его лицо когда я извне подсматривал сквозь окно кабинета как забыв вдруг работу я в себе чувствовал как он ее забыл словно провалилось или затихло что то слегка отвернув большую умную голову от письменного стола и подперев ее кулаком так что от щеки к виску поднималась широкая складка он сидел с минуту неподвижно мне иногда кажется теперь что как знать может быть удаляясь в свои путешествия он не столько чего то искал сколько бежал от чего то а затем возвратившись понимал что оно все еще с ним в нем неизбывное, неисчерпаемое. Тайне его я не могу подыскать имени, но только знаю, что от того-то и получалось то особое и нерадостное, и неугрюмое, вообще никак не относящееся к видимости жизненных чувств, одиночество, в которое ни мать моя, ни все энтомологи мира не были вхожи. И странно. Может быть, наш усадебный сторож, корявый старик, дважды опаленный ночной молнией, единственный из людей нашего деревенского окружения, научившийся без помощи отца, научившего этому целый полк азиатских охотников поймать и убить бабочку, не обратив ее в кашу, что, конечно, не мешало ему деловито советовать мне не торопиться весной ловить мелких бабочек, малявок, как он выражался, а дожидаться лета, когда они подрастут, именно он, искренне и без всякого страха и удивления, считавший, что мой отец знает кое-что такое, чего не знает никто, был по-своему прав. Как бы то ни было, но я убежден ныне, что тогда наша жизнь была действительно проникнута каким-то волшебством, неизвестным в других семьях. От бесед с отцом...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 В кабинете отца между старыми, с семейными фотографиями в бархатных рамках висела копия с картины Марка Пола покидает Венецию». Она была румяна, это Венеция, а вода ее лагун Лазорева с лебедями вдвое крупнее лодок, в одну из коих спускались по доске маленькие фиолетовые люди, чтобы сесть на корабль, ждущий поодаль со свернутыми парусами, И я не могу отделаться от этой таинственной красоты, от этих древних красок, плывущих перед глазами, как бы в поисках новых очертаний, когда теперь воображаю снаряжение отцовского каравана в Пржевальске, куда обычно сам он пребывал из Ташкента на почтовых, вперед отправив на протяжных груз запасов на три года. Его казаки по соседним аулам закупали лошадей, ишаков, верблюдов, Готовились вьючные ящики и сумы, чего только не было в этих веками испытанных сардских яктанах и кожаных мешках, от коньяка до дробленого гороха, от серебра в слитках до гвоздей для подков. И после панихиды на берегу озера у могильной скалы Пржевальского, увенчанной бронзовым орлом, вокруг которого безбоязненно располагались местные фазаны, караван трогался в путь. Я вижу затем, как прежде чем втянуться в горы, он вьется между холмами райски зеленой окраски, столько же зависящей от их травяного покрова кипца, сколько от яблочно-яркой породы эпидотового сланца, слагающий их. Идут гуськом, эшелонами, плотные сбитые калмыцкие лошади, парные ровного веса в юки, охваченные арканом дважды, так, чтобы не ерзало ничто, и каждый эшелон ведет за повод казак. Впереди каравана с берданкой за плечом и сеткой для бабочек наготове, в очках, в коломянковой блузе, верхом на белом своем тропатуне едет отец в сопровождении джигита. Позади же отряда геодезист Куницын, так я это вижу, величавый старик, невозмутимо пространствовавший полвека со своими инструментами в футлярах, хронометрами, буссолями, искусственным горизонтом. И когда он останавливается, чтобы делать засечки, записывать азимуты в журнал, его лошадь держит препаратор, маленький анемичный немец Иван Иванович Вискот, бывший гатчинский аптекарь, которого мой отец когда-то научил приготовлению птичьих шкурок, и который с тех пор участвовал во всех его экспедициях, пока мест не помер от гангрены, летом 1903 года, в дынкоу Далее я вижу горы, хребет тянь В поисках перевалов, нанесенных на карты по распросным данным, но впервые исследованных отцом, караван поднимался по кручам, по узким карнизам, соскальзывал на север в степь кишевшуюся игочатами и поднимался опять на юг тут переходя в брод потоки там стараясь пройти в полную воду и вверх вверх по едва проходимым тропам как играло солнце от сухости воздуха была поразительно резка разница между светом и тенью на свету такие вспышки такое обилие блеска что порой невозможно смотреть на скалу, на ручей, в тени же мрак, поглощающий подробности, так что всякая краска жила волшебно умноженной жизнью и менялась масть лошадей, входивших в тополевую прохладу. От гула воды в ущелье человек обалдевал, каким-то электрическим волнением наполнялась грудь и голова, вода мчалась со страшной силой, Гладкая, однако, как раскаленный свинец, но вдруг чудовищно надувалась, достигнув порога, громоздя разноцветные волны, с бешеным ревом падая через блестящие лбы камней, из трех сожжений высоты, из-под радуг, рухнув во мрак, бежала дальше, уже по-другому, клокоча, вся сизая и снежная от пены.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 Особенно ясно я себе представляю среди всей этой прозрачной и переменчивой обстановки главное и постоянное занятие моего отца, занятие, ради которого он только и предпринимал эти огромные путешествия. Я вижу, как, наклоняясь с седла, среди грохота скользящих каменьев он с очком на длинном древке зацепляется размаху и быстрым поворотом кисти закручивает... так, чтобы полный шуршащего биения конец кисейного мешка перелег через обруч какого-нибудь царственного родственника наших Аполлонов, рыщущим полетом несущегося над опасными осыпями. И не только он сам, но и другие наездники, младший урядник Семён Жаркой, например, или Бурят Буянтуев, или еще тот представитель мой, Которого в течение всего моего отрочества я посылал в догонку отцу, бесстрашно лепясь по скалам, преследует белую, многоочитую бабочку, ловят ее наконец, и вот она в пальцах отца, мертвая, с загнутым к низу желтовато-волосистым, похожим на вербную сережку телом, и с кровавым крапом у корней сложенных крыльев, глянцевито хрустких. с исподу. Он избегал мешкать, особенно для ночевок, на китайских постоялых дворах, не любя их за суету, лишенную души, то есть состоящую из одних криков, без малейшего намека на смех. Но странно, потом в его памяти запах этих таней, этот особый воздух всякого места китайской оседлости, прогорклая смесь кухонного чада, дыма от сжигаемого назема, опия и конюшни, говорил ему больше о его любимой охоте, нежели вспоминаемое благовоние нагорных лугов. Передвигаясь с караваном по Тяньшаню, я вижу теперь, как близится вечер, натягивая тень на горные скаты. Отложив на утро трудную переправу, через бурную реку переброшен ветхий мост с каменными плитами поверх хвороста, а на той стороне подъем крутенек, а главное гладок, как стекло, караван расположился на ночлег. Пока еще держатся закатные краски на воздушных ярусах неба и готовится ужин, казаки, сняв с животных сперва потники и войлочные подкидки, промывают им раны, набитые вьюками. В потухающем воздухе стоит чистый звон ковки — Поверх широкого шума воды. Совсем стемнело. Отец поднялся на скалу, Ища место, где приладить калильную лампу Для ловли ночниц. Оттуда, в китайской перспективе, сверху, Виднеется в глубоком ущелье Прозрачная среди мрака краснота костра. Сквозь края его дышащего пламени Как бы плавают плечистые тени людей, Меняющие без конца очертания, и красный отблеск дрожит, но не трогается с места на клокочущей воде реки. А наверху тихо и темно, только изредка позванивает колокольчик. Это межгранитных осколков бродят лошади, уже выстоявшиеся и получившие свою дачу сухого фуража. Над головой в какой-то страшной и восхитительной близости вызвездила. Да так, что каждая звезда выделяется, как живое ядрышко, ясно обнаруживая свою шарообразную сущность. Начинается лед ночных бабочек, привлеченных лампой. Они описывают бешеные круги вокруг нее, ударяясь со звоном в рефлектор, падают, ползают в кругу света по расложенному полотну седенькие, с горящими угольками глаз, трепеща, снимаясь и падая снова — и неторопливо ловкая, большая, яркая рука с миндалевидными ногтями совку за совкой загребает в морилку. Иногда он бывал совершенно один. Не было даже и этого соседства спящих людей в походных шатрах, на войлоках, вокруг верблюда, уложенного на кострище. Пользуясь продолжительными стоянками в местах, богатых кормом для караванных животных, Отец на несколько суток уезжал на разведки и при этом, увлекаясь какой-нибудь новой пьеридой, не раз пренебрегал правилам горной охоты — никогда не двигаться по пути, по которому нет возврата. И ныне я все спрашиваю себя, о чем он бывало думал среди одинокой ночи. Я страстно стараюсь учуять во мраке течения его мыслей и гораздо меньше успеваю в этом чем в мысленном посещении мест, никогда не виданных мной. О чем? О чем он думал? О недавней поимке? О моей матери? О нас? О врожденной странности человеческой жизни, ощущение, которое он таинственно мне передал? Или, может быть, я напрасно навязываю ему задним числом тайну, которую он теперь носит с собой, когда по-новому угрюмый, озабоченный скрывающий боль неведомой раны, смерть, скрывающий, как некий стыд, он появляется в моих снах, но которой тогда не было в нем, а просто он был счастлив среди еще недоназванного мира, в котором он при каждом шаге безымянное именовал. Проведя все лето в горах, не одно, а несколько, в разные годы, которые накладываются друг на друга просвечивающими пластами, наш караван направился на восток и вышел по сквозному ущелью в каменистую пустыню. Там мало-помалу исчезли и русло ручья, разбиваясь на веер и до последней крайности верная путнику растительность чахлый соксаул, чий хвойник, завьючив верблюдов водою, Мы углубились в эти призрачные дебри, где крупная галька кое-где сплошь покрывала вязкую краснобурую глину пустыни, испещренной там и сям налетами грязного снега да выцветами соли, которые мы принимали издали за стены искомого города. Дорога была опасна вследствие страшных бурь, когда в полдень все застилала соленая коричневая мгла, гремел ветер, По лицу хлестала мелкая галька, верблюды лежали, а нашу брезентовую палатку рвало в клочки. Из-за этих бурь поверхность земли изменилась невероятно, представляя диковинные очертания каких-то замков, колоннад, лестниц. Или же ураган выдувал котловину, словно тут, в этой пустыне, еще действовали сгоряча стихийные силы, лепившие мир. Но бывали и дни чудного затишья, когда мимическими трелями заливались рогатые жаворонки, отец метко звал их смешливыми, и сопровождали наших похудевших животных стаей обыкновенных воробьев. Бывало, мы дневали в одиноких селениях, состоявших из двух-трех дворов и развалившейся кумирни. Нападали, бывало, тангуты, В бараньих шубах и красно-синих шерстяных сапогах мгновенный пестрый эпизод среди пути. Бывали и миражи, причем природа, эта дивная обманщица, доходила до сущих чудес. Видения воды стояли столь ясные, что в них отражались соседние, настоящие скалы. Далее шли тихие габийские пески, проходил бархан за барханом,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 которая все искажала бланжевым, оранжевым, фиолетовым светом. И отец любил рассказывать, как однажды на таком закате в 1893 году в мертвом сердце Габийской пустыни он повстречал, сначала приняв их за призраки, занесенные игрой лучей, двух велосипедистов в китайских сандалиях и круглых фетрах, американцев, Сахтлебена и Аллина, невозмутимо совершавших спортивную поездку через всю Азию в Пекин. Весна ждала нас в горах Наньшаня. Все предвещало ее. Журчание воды в ручейках, далекий гром реки, свист пищух, живущих в норках на скользком мокром косогоре и прелестное пение местного жаворонка и масса звуков — происхождения которых трудно себе объяснить. Фразы из записок друга моего отца Григория Ефимовича Грум-Горжемайла, запомнившиеся мне навеки, полная удивительной музыки правды, именно потому, что это говорит не невежда поэт, а гениальный естествоиспытатель. На южных склонах уже попадалась первая интересная бабочка — потанинская разновидность бутлеровой белянки — а в долине, куда мы спустились ключевым логом, мы застали уже настоящее лето. Все склоны были затканы анимонами, примулой, газель проживальского и фазан Штрауха соблазняли стрелков, и какие бывали рассветы! Только в Китае ранний туман так обаятелен, все дрожит, фантастические очерки фанс, светающие скалы... Точно в пучину уходит река во мглу предутренних сумерек, который еще держится в ущельях, а повыше, вдоль бегущей воды, все играет, все мреет, и уже проснулось на ивах у мельницы целое общество голубых сорок. В сопровождении человек пятнадцати пеших китайских солдат, вооруженных алебардами и несущих громадные, дурацкие яркие знамена, Мы пересекли множество раз хребет по перевалам. Несмотря на середину лета, там ночью стоят такие морозы, что утром цветы подернуты инеем и становятся столь хрупкими, что ломаются под ногами с неожиданным нежным звоном, а через два часа лишь только обогреет солнце, вновь сияет, вновь дышит смолою и медом замечательная альпийская флора». Лепясь по крутоярам, продвигались мы под жаркой синевой, Прыскали из-под ног кузнечики, собаки бежали, высунув языки, Ища защиты от зноя в короткой тени, бросаемой лошадьми. Вода в колодцах пахла порохом, деревья казались ботаническим бредом, Белая с алебастровыми ягодами рябина или береза с красной корой. Поставя ногу на обломок скалы и слегка опираясь на древко сетки, отец смотрит с высокого отрога, с гольцов тонегмы на озеро Кукунор, огромную площадь темно-синей воды. Там, внизу, в золотистых степях, проносится косяк киангов, а по скалам мелькает тень орла. Наверху же — совершенный покой, тишина, прозрачность. И снова я спрашиваю себя, о чем думает отец, когда не занят охотой, а вот так, замерев, стоит, появляясь как бы на гребне моего воспоминания, муча меня, восхищая меня, до боли, до какого-то безумия умиления, зависти и любви, раздражая мне душу своим неуязвимым одиночеством. Поднимаясь, бывало, по желтой реке и ее притокам, роскошным сентябрьским утром в прибрежных лощинах в зарослях лилий, я с ним ловил кавалера Эльвиза, черное чудо с хвостами в виде копыт. Перед сном, в ненастные вечера, он читал Горация, Монтеня, Пушкина, три книги, взятых с собой. Как-то зимой, переходя по льду через реку, я издали приметил расположенную поперек нее шеренгу темных предметов большие рога двадцати диких яков застигнутых при переправе внезапно образовавшимся льдом сквозь его толстый хрусталь было ясно видно оцепенение тел в плывущей позе поднявшиеся над льдом прекрасные головы казались бы живыми если бы уже птицы не выклевали им глаз И почему-то я вспомнил о тиране Шеусине, который вскрывал из любопытства беременных, а однажды, увидев, как в холодное утро носильщики переходят в брод ручей, приказал отрезать им голени, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится мозг в костях. В Чанге во время пожара горел лес, заготовленный для постройки католической миссии, Я видел, как пожилой китаец на безопасном от огня расстоянии, деловито, прилежно, без устали, обливал водой отблеск пламени на стенах своего жилища. Убедившись в невозможности доказать ему, что дом его не горит, мы предоставили его этому бесплодному занятию. Нередко приходилось идти на пролом, не слушая китайских застращиваний и запрещений. Умение метко стрелять — лучший паспорт. В тат -Лу по кривым и узким улицам бродили бритоголовые ламы, распространяя слух, что ловлю детей, дабы из глаз их варить зелье для утробы моего кодака. Там, на склонах снеговых гор, залитых пышной розовой пеной громадных рододендронов, их ветки служили нам по ночам для костра — я в мае разыскал темно-сизую в оранжевых пятнах ларву императорского Аполлона и его куколку шелковинкой, прицепленную к исподу камня. В тот же день, помнится, был убит белый тибетский медведь и открыта новая змея, питающаяся мышами. Причем та мышь, которую я извлек из ее брюха, тоже оказалась неописанным видом. От рододендронов, и от увешанных узорным лишаем сосен тянуло дурманом смолы. Невдалеке от меня какие-то знахари с опасливым и хитрым видом конкурентов собирали для своих корыстных нужд китайский ревень, корень которого необыкновенно напоминает гусеницу вплоть до ее ножек и дыхалиц. А я, между тем, переворачивая каменья, любовался гусеницей неизвестной ночницы — являющийся уже не в идее, а с полной конкретностью копией этого корня, так что было не совсем ясно, кто кому подражает и зачем. Все врут в Тибете. Дьявольски трудно было добиться точных названий мест и указания правильных дорог. Невольно и я их обманывал. Не умея отличить светловолосого европейца от седого, Они меня, молодого человека, с выгоревшими от солнца волосами, принимали за глубокого старика. Всюду на гранитных глыбах можно было прочесть мистическую формулу, шаманский набор слов, который иные поэтические путники красиво толкуют, как «О, жемчужина в лотосе! О!» Ко мне высылались из Лхассы какие-то чиновники, заклинавшие меня о чем-то, грозившие чем-то, я на них мало обращал внимания. Впрочем, помню одного дурака, особенно надоедливого, в желтом шелку под красным зонтиком. Он сидел верхом на муле, природная унылость которого усугублялась присутствием крупных ледяных сосулек под глазами, образовавшихся из замерзших слез. Я видел с большой высоты темную болотную котловину, Всю дрожащую от игры бесчисленных родников, что напоминало ночной небосклон с рассыпанными по нему звездами, да так и называлась она Звездная степь. Перевалы поднимались за облака, переходы были тяжелые. Мы, раны вьючных животных, смазывали смесью йодоформа и вазелина. Случалось, проночевав в совершенно пустынном месте, вдруг утром видим, Широким кольцом вокруг нас выросли за ночь, как черные грибы, юрты разбойников, очень скоро, однако, исчезавшие. Исследовав тибетские Нагорья, я пошел на Лоб-Нор, чтобы уже оттуда возвратиться в Россию. Тарым, одолеваемой пустыней, изнемогая, из самых последних вод, образует обширное тростниковое болото, нынешний Каракашукуль. «Лоб-нор Прожевальского» и «Лоб-нор ханских времен», чтобы не говорил Ритгофин. Оно окаймлено солончаками, но вода солена только у самых берегов, да и не рос бы камыш вокруг соленого озера. Как-то весной я в пять дней объехал его. Там, в трех соженных тростниках, мне удалось открыть замечательную... полуводяную бабочку с первобытной системой жилок. Качковатый солончак был усеян раковинами моллюсков. Вечерами, при полном безмолвии, доносились стройные мелодичные звуки лебяжьего полета. Желтизна камыша особенно отчетливо выделяла матовую белизну птиц. В сих местах в 1862 году полгода прожило человек шестьдесят староверов с женами и детьми, после чего ушли в Турфан, а куда девались затем, неизвестно. Далее пустыня Лоб. Каменистая равнина, ярусы глинистых обрывов, стеклянисто-соленые лужи, белое пятнышко в сером воздухе, одинокая пьерида Роборовского, уносимая ветром. В этой пустыне сохранились следы древней дороги, по которой за шесть веков до меня проходил Марко Поло, указатели ее сложенные из камней. Как в тибетском ущелье я слышал интересный гул вроде барабанного боя, пугавший наших первых пилигримов, так и в пустыне во время песчаных бурь, я видел и слышал то же, что Марко Поло. Шепот духов, отзывающих в сторону, и среди странного мерцания воздуха без конца проходящие навстречу вихри, караваны и войска призраков, тысячи призрачных лиц, как-то бесплотно прущих на тебя, насквозь тебя и вдруг рассеивающихся. В двадцатых годах четырнадцатого века, когда великий землепроходец умирал, его друзья, собравшись у его ложа, умоляли его отказаться от того, что казалось им невероятным в его книге, сбавить ее чудеса путем разумных выпусков. Он же ответствовал, что не поведал и половины виденного на самом деле. Все это волшебно держалось, полной красок и воздухом, с живым движением вблизи и убедительной далью. Затем, как дым от дуновения, Оно поддалось куда-то и расплылось, и опять Федор Константинович увидел мертвые и невозможные тюльпаны обоев, рыхлый холмик окурков в пепельнице, отражение лампы в черном оконном стекле. Он распахнул окно. Исписанные листы на столе вздрогнули, один завернулся, другой плавно скользнул на пол. В комнате сразу стало сыро и холодно, внизу, по пустой темной улице медленно проехал автомобиль, и странно, почему-то как раз эта медленность напомнила Федору Константиновичу множество мелких неприятных вещей. И только что минувший день, пропущенный урок, и когда он представил себе, что утром придется звонить обманутому старику, у него сразу стеснилось сердце каким-то отвратительным унынием. Но лишь снова он окно затворил, и уже, ощущая пустоту между согнутыми пальцами, повернулся к терпеливо ожидавшей лампе, к рассыпанным черновикам, к еще теплому перу, незаметно скользнувшему в руку, объяснив пустоту и ее восполнив. Он сразу попал опять в тот мир, который был столь же ему свойственен, как снег Белику, как вода Офелии. Он помнил живостью невероятной, словно сохранил тот солнечный день в бархатном футляре последнее возвращение отца в июле 1912 года. Елизавета Павловна уже давно поехала встречать мужа за десять верст на станцию. Она всегда встречала его одна, и всегда случалось так, что никто толком не знал, с какой стороны они вернутся, справа ли или слева от дома, так как дорог было две, одна подлиннее и поглаже, По шоссе через село, другая, покороче по ухабистей через песчанку. Федор на всякий случай надел галифе и приказал оседлать лошадь, но все равно не мог решиться выехать отцу навстречу, боясь его пропустить. Он тщетно старался справиться с раздувшимся, преувеличенным временем. Редкая бабочка, на днях пойманная среди гонобобеля торфяного болота, еще не высохло на расправилке. Он все трогал кончиком булавки ее брюшко. Увы, оно было еще мягкое, значит, нельзя было снять бумажных полос, сплошь закрывающих крылья, которые ему так хотелось показать отцу в полной их красоте. Он слонялся по усадьбе в каком-то тяжелом болезненном волнении, завидуя тому, как другие переживают эти крупные пустые минуты. С речки доносились отчаянно страстные вопли купавшихся деревенских ребят, и этот гомон, всегда игравший в глубине летнего дня, теперь звучал вроде дальних оваций. Таня, восторженно и мощно, качалась на качелях в саду, стоя на доске. Полетящей белой юбке так мчалась фиолетовая тень листвы, что рябила в глазах. Блузка сзади то отставала, то прилипала к спине, Обозначая впадину между сведенных лопаток, один Фокстерьер лаял снизу на нее, другой гонялся за трясогузкой, радостно скрипели канаты, и казалось, что Таня взмывает так, чтобы увидеть за деревьями дорогу. Француженка под муаровым зонтиком с давно неслыханной любезностью делилась своими опасениями, поезд, опоздает часа на два, а то и совсем не придет, с Браунингом. которого ненавидела, а тот бил себя стеком по краге, он не был полиглотом. И Ивановна выходила то на одну, то на другую веранду с тем недовольным выражением на маленьком лице, которое у нее всегда появлялось при радостных событиях. Около служб было особое оживление, качали воду, кололи дрова, огородник нес в двух продолговатых, запачканных красным корзинах землянику, Жаксыбай, пожилой киргиз, коренастый, толстолицый, со сложными морщинами у глаз, спасший в девяносто втором году Константину Кирилловичу жизнь, застрелил навалившуюся на него медведицу и, живший теперь на покое, больной грыжей в Лешинском доме, надел свой синий бешмет с карманами в виде полумесяцев, лакированные сапоги, красную в блестках тюбетейку, подпоясался шелковым кушаком с кисточками, уселся у кухонного крыльца и долго уже так сидел на угреве с горящей на груди серебряной цепочкой часов в тихом и праздничном ожидании. Вдруг, тяжело взбегая по закругленной тропе, ведущей вниз к речке, из теневой глубины появился с диким блеском в глазах, с уже кричавшим, но еще беззвучным ртом Старый в седых подушниках слуга Казимир прибежал с вестью, что из-за ближней излучины с моста послышался топот, быстрая деревянная дробь копыт, сразу осекавшаяся, залог того, что сейчас промчится коляска мягкой дорогой вдоль парка. Федор бросился к ней между стволами, помху и черники, а там, за крайней тропинкой, уже неслись, скользя над уровнем низеньких елок, со стремительностью некоего видения, голова кучера и его васильковые рукава. Он кинулся назад, и в саду содрогались покинутые качели, а у подъезда стояла порожняя коляска со смятым пледом, поднималась по ступеням мать, волоча за собой дымчатый шарф, и Таня висела на шее у отца, Который, свободной рукой вынув часы, смотрел на них ибо всегда любил знать, за сколько минут доехал от станции до дому. В следующем году, занятый научными трудами, он никуда не ездил, а уже весною 1914 года начал подготовлять новую экспедицию в Тибет вместе с орнитологом Петровым и английским ботаником Россом. Внезапно, война с немцами. оборвала все это. Войну он воспринял как досадную помеху, становившуюся со временем все досаднее. Родня была почему-то уверена, что Константин Кириллович тотчас отправится добровольцем, во главе дружины. Его почитали чудаком, но чудаком мужественным. На самом же деле Константин Кириллович, который вступил в свой шестой десяток все с тем же запасом здоровья, Легкости, свежести, неразменных сил, и, пожалуй, еще охотнее, чем прежде готов был одолевать горы, тангутов, непогоду и тысячу других опасностей, не снившихся домоседом, теперь не только засел дома, но старался не замечать войны, а если и говорил о ней, то лишь со злобным презрением. Мой отец, писал Федор Константинович, вспоминая то время, не только многому меня научил, но еще поставил самую мою мысль по правилам своей школы, как ставится голос или рука. Таким образом, к жестокости войны я был довольно равнодушен. Я допускал даже, что можно находить известную прелесть в меткости выстрела, в опасности разведки, в тонкости маневра, но этими маленькими удовольствиями, к тому же лучше представленными в других специальных отраслях спорта, как то охота на тигра, игра в крестики, профессиональный бокс, ничуть не искупался оттенок мрачного идиотизма, присущий всякой войне. Между тем, несмотря на непатриотическую позицию Кости, как выражалась тетя Ксения, прочно и умело, через большие связи, укрывшая мужа офицера в тыловую тень, суетность войны проникала в дом. Елизавету Павловну втянули в лазаретную работу, причем это освещалось так, что она, дескать, своей энергией возмещает праздность мужа, больше занятого азиатскими козявками, чем славой русского оружия, как и было указано, между прочим, в одной бодрой газете. Завертелись граммофонные пластинки с романсом «Чайка», переодетым в защитную форму «Вот прапорщик юный со взводом пехоты», Появились в доме какие-то сестрички с кудряшками из-под косынки, ловко стучавшие папироская портсигар, прежде чем закурить. Бежал на фронт сын Швейцара, ровесник Федора, и Константина Кирилловича просили содействовать его возвращению. Таня хаживала в материнский лазарет учить русской грамоте мирного восточного бородача, которому резали ногу все выше и выше, обгоняя гангрену. Ивона Ивановна вязала на пульсники, по праздникам артист Фиона развлекал солдат фарсовыми песенками, на любительских спектаклях играли «Вова приспособился», в журналах печатались стишки, посвященные войне. «Теперь ты, бич судьбы, над родиною милой, но светлой радостью заблещет русский взор». когда постигнет он германского Атилы бесстрастным временем отмеченный позор. Весной 1915 года, вместо того, чтобы собраться в Лешино, что всегда казалось столь же естественным и незыблемым, как чередование месяцев в календаре, поехали на лето в Крымское имение, на берегу моря между Ялтой и Алубкой, На покатых полянках райски зеленого сада Федор, страдальчески скалясь, тряслись от счастья руки, ловил южных бабочек. Но не там, среди миртов, мушмылы и магнолий, а гораздо выше, в горах, между скал ай Айпетри и на волнистой Яйле водились настоящие крымские редкости. Не раз за это лето с ним поднимался боровыми тропками отец, чтобы с улыбкой снисхождения к европейскому пустяку показывать ему сатира, недавно описанного Кузнецовым, перелетавшего с камня на камень у самого того места, где какой-то скверный смельчак на крутой скале вырезал свое имя. Одни эти прогулки и развлекали Константина Кирилловича. Он не то чтоб был мрачен или раздражителен. Эти ограниченные эпитеты не вязались с его духовной осанкой — А попросту выражаясь, он не находил себе места, и Елизавета Павловна, да и дети отлично понимали, чего именно хотелось ему. Вдруг в августе он ненадолго уехал, никто не знал куда, кроме самых близких. Поездку свою он так законспирировал, что ему мог бы позавидовать любой путешествующий террорист. Было смешно и страшно представить себе, как всплеснуло бы ручками русское общественное мнение, если бы узналось, что в разгар войны Годунов-Чердынцев ездил в Женеву на свидание с толстым, лысым, необыкновенно живиальным немецким профессором. Туда же прибыл и третий заговорщик — старик-англичанин в легоньких очках и просторном сером костюме. Что сошлись они там в маленьком номере скромного отеля для ученого совещания — Истолковавшись, о чем надобно было, речь шла о многотомном труде, упорно продолжавшем издаваться в Штутгарте при давнем участии иностранных специалистов по отдельным группам бабочек, мирно разъехались, каждый во свояси. Но эта поездка его не развеселила. Напротив, постоянная мечта, тяготевшая над ним, еще усилила свое тайное давление — Осенью вернулись в Петербург. Он усиленно работал над пятым томом «Чешуи крылых Российской империи», мало выходил, играл в шахматы, более сердясь на промахи противника, чем на свои, с недавно овдовевшим ботаником Бергом. Просматривал, усмехаясь газеты, брал Таню к себе на колени, вдруг задумывался, и его рука на ее круглом плече задумывалась тоже. Как-то в ноябре... Ему подали за столом телеграмму. Он распечатал ее, прочел про себя, перечел, судя по вторичному пробегу, глаз, отложил, отпил портвейна из ковшика и невозмутимо продолжал разговор с бедным родственником, старичком с веснушками по всему черепу, приходившим обедать дважды в месяц и неизменно приносившим Тане тянучки. Когда гости ушли... Он опустился в кресло, снял очки, провел ладонью сверху вниз по лицу и сообщил ровным голосом, что дядя Олег опасно ранен осколком гранаты в живот, работая под огнем на перевязочном пункте. И сразу в душе Федора выделился, краями разрывая душу, один из тех бесчисленных нарочито глупых диалогов, которые братья еще так недавно вели за столом. Дядя Олег, заигрывающим тоном, «А скажи-ка, Костя, не приходилось тебе видеть в рочище Ви птичку Зо-Вас?» Отец сухо, «Не приходилось». Дядя Олег, воодушевляясь, «А не видывал ли ты, Костя, как муха Попова кусает лошадь Поповского?» Отец еще суши, «Не видывал». Дядя Олег в полном экстазе. А не случалось тебе, например, наблюдать диагональное передвижение энтоптических стаек. Отец, в упор, глядя на него. Случалось. В ту же ночь он поехал за ним в Галицию, необыкновенно скоро и удобно привез, добыл лучших из лучших врачей Гершинзона, Ежова, Миллер Мельницкого. сам присутствовал на двух длительных операциях. К Рождеству брат был здоров. И затем что-то вдруг изменилось в настроении Константина Кирилловича. Ожили и подобрели глаза, послышалось вновь музыкальное мурлыканье, которое он на ходу издавал, будучи чем-нибудь особенно доволен. Куда-то он ездил, прибывали и отбывали какие-то ящики, а в доме, Вокруг таинственной веселости хозяина Чувствовалось нарастание смутного, выжидательного недоумения. И однажды Федор, случайно проходя по золотистой, Залитой весенним солнцем зале, Вдруг заметил, как содрогнулась, Но не сразу поддалась латуневая ручка белой двери, Ведущей в отцовский кабинет, Словно кто-то ее снутри вяло теребил, не отворяя. Но вот она тихо раскрылась, Вышла мать с кроткой улыбкой на заплаканном лице, странно махнула рукой, проходя мимо Федора. Он постучался к отцу и вошел в кабинет. «Что тебе?» — спросил Константин Кириллович, не оглядываясь, продолжая писать. «Возьми меня с собой», — сказал Федор. «То, что Константин Кириллович в тревожнейшее время, когда крошились границы России... И разъедалась ее внутренняя плоть, вдруг собрался покинуть семью года на два ради далекой научной экспедиции. Большинству показалось дикой прихотью, чудовищной беззаботностью. Поговаривали даже о том, что правительство не допустит закупок, что не будет у безумца ни спутников, ни вьючного скота. Но уже в Туркестане. Запашок эпохи почти не чувствовался. Волосными управителями, устраиваемой той, на которой являлись гости с подарками в пользу войны, немного позже вспыхнуло восстание среди киргизов и казаков в связи с призывом на военные работы, был едва ли не единственным ее напоминанием. Перед самым отбытием в июне 1916 года Годунов-Чердынцев приехал в Лешино проститься с семьей. До крайней минуты Федору мечталось, что отец все-таки возьмет его с собой. Некогда говорил, что так сделает, как только сыну исполнится пятнадцать. «В другое время взял бы», — сказал он теперь, точно забыв, что для него-то время было всегда другим. Само по себе это последнее прощание — ничем не отличалась от предыдущих. После стройной, выработанной семейным обычаем череды объятий родители, надев одинаковые желтые очки с замшевыми шорами, уселись в красный открытый автомобиль, кругом стояли слуги, старик-сторож, опираясь на дубинку, держался поодаль у расщепленного молнии тополя, маленький толстый шофер с рыжим затылком и топазом на пухлой белой руке весь круглый в вельветиновой ливреи и оранжевых крагах, страшно напрягаясь, дернул, дернул и завёл машину. Отец и мать сидя задрожали. Быстро сел за руль, переставил на нём рычажок, натянул перчатки с раструбами, оглянулся. Константин Кириллович ему задумчиво кивнул, автомобиль тронулся, захлебнулся лаем «Фокс», Дико извиваясь у Тани на руках, переворачиваясь на спину, перегибая голову через ее плечо, красный кузов исчез за поворотом и уже из-за елок донесся на восходящем взвое резкий перебор скоростей и затем облегченно удалявшийся рокот. Все стихло, но через четверть минуты села за рекой Опять послышался победоносный гром мотора, Постепенно смолкавший навсегда. Ивона Ивановна, обливаясь слезами, Пошла за молоком для кота. Таня, притворно напивая, Вернулась в прохладный, звонко пустой дом, Тень же умершего прошлой осенью, Скользнула прочь с заваленки Обратно в свой тихий, нарядный, розами и баранами богатый рай. Федор пошел через парк, отворил запевшую калитку, пересек дорогу, где виднелись только что выдавленные следы толстых шин, плавно поднялась с земли и описала широкий круг знакомая черно-белая красавица, тоже участвуя в проводах. Он завернул в лес и тенистой дорогой, где в поперечных лучах висели на трепете золотые мухи, дошел до любимой лужайки, качковатой, цветущей, влажно сверкающей на жарком солнце. Божественный смысл этой лужайки выражался в ее бабочках. Всякий нашел бы тут что-нибудь, дачник бы отдохнул на пеньке, прищурился бы живописец — но несколько глубже проникала в ее истину знанием умноженная любовь — отверстые зеницы. Свежие, от свежести кажущиеся смеющимися, почти апельсиновые селены с изумительной тихостью плыли на вытянутых крыльях, редко-редко вспыхивая, как плавником золотая рыбка. Уже несколько потрепанный, без одной шпоры, но еще мощный махаон — хлопая доспехами, опустился на ромашку, снялся, словно пятясь, а цветок, покинутый им, выпрямился и закачался, лениво летали боярышницы, иная, закапанная кукольной кровкой. Пятна кои на белых стенах городов предсказывали нашим предкам гибель Трои, мор, трус. Подпрыгивающим валким аллюром первые шоколадные гиперанты уже порхали над травой. Из нее вылетали, тотчас падая вновь, бледные моли. На скобиозе в компании с мошкой поместилась красно-синяя с синими сишками цыганка, похожая наряженного жука. Торопливо покинув лужайку и сев на лист ольхи, капустная самка странным задратием брюшка и плоским положением крыльев, чем-то напоминавшим приложенные уши, дала знать своему потертому преследователю, что она уже оплодотворена. Два медных с лиловинкой мотылька — их-то самки еще не вылупились — встретились на молниеносном лету, взвели, свертясь друг вокруг друга, бешено дерясь, поднимаясь все выше и выше, и вдруг стрельнули врозь обратно к цветам. Лазоревый Амандус мимолетом пристал к пчелке, Смуглая фрея мелькнула среди селен, Маленький бражник с телом шмеля И стекленистыми, невидимыми от быстроты биения крыльцами, С воздуха попытал длинным хоботком цветок, Кинулся к другому, к третьему. Всю эту обаятельную жизнь, По сегодняшнему сочетанию которой можно было Безошибочно определить и возраст лета, с точностью чуть ли не до одного дня и географическое положение местности, и растительный состав лужайки, все это живое, истинное, бесконечно милое, Федор воспринял как бы мгновенно, одним привычным глубоким взглядом. Вдруг он приложил кулак к березовому стволу и к нему, наклонясь, разрыдался. Хотя отец фольклора недолюбливал, он бывало приводил одну замечательную киргизскую сказку. Единственный сын великого хана, заблудившись во время охоты, чем начинаются лучшие сказки и кончаются лучшие жизни, заприметил между деревьями какое-то сверкание. Приблизившись, он увидел, что это собирает хворост девушка в платье из рыбьей чешуи, однако не мог решить, что именно сверкало так, лицо ее или одежда. Пойдя с ней к ее старухе-матери, царевич предложил дать в Колым кусок золота с конскую голову. «Нет», — сказала невеста, — «а вот возьми этот мешочек, он, видишь, едва больше наперстка, да и наполни его». Царевич, рассмеявшись, и одна, говорит, не войдет, бросил туда монету, бросил другую, третью, а там и все бывшие при нем. Весьма озадаченный, пошел он к своему отцу. Все сокровища собрав, все в мешочек побросав, хан опустошил казну, ухо приложил ко дну, накидал еще вдвойне, только звякает на дне. Призвали старуху. — Это, — говорит, — человеческий глаз, хотящий вместить все на свете. Взяла щепотку земли, да и разом мешочек наполнила. Последнее достоверное сведение о моем отце, не считая его собственных писем, я отыскал в заметках французского миссионера и ученого-ботаника Баро, случайно встретившего его в горах Тибета летом 1917 года около деревни Чету. «Я с удивлением увидел», — пишет Баро, — «Эксплорасьон католик» за 1923 год, посущуюся среди горного луга белую лошадь под седлом. А затем появился, спускаясь со скал, человек в европейском платье, приветствовавший меня по-французски и оказавшийся знаменитым русским путешественником Годуновым. Я не видал европейца уже свыше восьми лет. Мы провели несколько прелестных минут на мураве, в тени скалы... обсуждая номенклатурную тонкость в связи с научным названием крохотного голубого ириса, росшего по соседству, после чего, дружески простившись, мы разошлись, он к своим спутникам, звавшим его из ущелья, я к отцу Мартену, умиравшему в дальней харчевне. За этим начинается туман. Судя по последнему письму отца, как всегда краткому, но по-новому тревожному, Чудом доставленному нам в начале 1918 года, он вскоре после того, как встретил его Баро, собрался в обратный путь. Прослышав о революции, он в нем просил нас переехать в Финляндию, где у тетки была дача, и писал, что по его расчету он максимально спеша к лету будет дома. Мы прождали его два лета до зимы 19 года. жили то в Финляндии, то в Петербурге. Дом наш давно был разграблен, но отцовский музеум, душа дома, словно сохранив неуязвимость, присущую святыням, уцелел, перейдя затем в ведение Академии наук, и этой радостью совершенно искупалась гибель знакомых с детства стульев и столов. Мы жили в Петербурге в двух комнатах на квартире у бабушки — которую почему-то дважды водили на допрос. Она простудилась и умерла. Через несколько дней после ее кончины, в один из тех страшных зимних вечеров, голодных и безнадежных, которые принимали такое зловеще близкое участие в гражданской смуте, ко мне прибежал неизвестный юноша в Пенсне, невзрачный и малообщительный, прося меня немедленно зайти к его дяде, географу Березовскому. Он не знал или не хотел сказать, по какому делу, но у меня вдруг все как-то обвалилось внутри, и я уже жил машинально. Теперь, спустя несколько лет, я этого Мишу иногда встречаю в Берлине, в русском книжном магазине, где он служит, и всякий раз, как вижу его, хотя мало с ним разговариваю, Я чувствую проходящую по всему становому столбу горячую дрожь и всем существом переживаю вновь наш с ним короткий путь. Матери моей не было, когда зашел этот Миша. Имя его я тоже запомнил навеки. Но мы ее встретили, спускаясь по лестнице. Не зная моего спутника, она с волнением спросила, куда я иду. Я ответил, что за машинкой для стрижки волос... о добывании о которой случайно на днях была речь. Она потом мне часто снилась, эта несуществующая машинка, принимая самые неожиданные образы — горы, пристани, гроба, шарманки. Но всегда я знал чутьем сновидения, что это она. «Постой — Постой! — крикнула мать, но мы уже были внизу. По улице мы шли скоро и молча, Он чуть впереди меня. Я смотрел на маски домов, на горбы сугробов. Я старался перехитрить судьбу, представляя себе и этим наперед уничтожая его возможность еще неосмысленное, черное, свежее горе, которое я понесу обратно домой. Мы вошли в комнату, запомнившуюся мне почему-то совершенно желтую, и там старик с острой бородкой в старом френче и длинных сапогах без обиняков объявил мне что по сведениям еще непроверенным моего отца нет больше в живых мать ждала меня внизу на улице в течение полугода до того как дядя олег почти насильно нас перевел за границу мы пытались узнать как и где он погиб ты да и погибли кроме того что это случилось в сибири сибирь велика на обратном пути из Средней Азии, мы не узнали ничего. Неужели скрывали от нас место и обстоятельства его загадочной гибели и до сих пор продолжают скрывать? Биография в советской энциклопедии кончается просто словами «Скончался в 1919 году». Или действительно противоречивость смутных вестей не допускала определенности в ответах, Уже в Берлине из разных источников и от разных лиц мы кое-что узнали дополнительно, но дополнения эти оказались лишь наслоениями неизвестности, а не просветами в ней. Две шатких версии, обе свойства скорее дедуктивного, к тому же не говорившие главного, как именно погиб он, если погиб, Беспрестанно путались между собой, взаимно друг друга опровергая. По одной, весть о его смерти доставил какой-то киргиз в Семипалатинск, по другой — какой-то казак в Акбулат. Как он шел? Ехал ли из Семиречья на Омск, ковыльной степью с вожаком на Чубаро и Юрге, или из Памира на Оренбург через Тургайскую область, Степью песчаной, с вожаком на верблюде, он сам на коне, Ноги в березовых стременах, все дальше на север, От колодца до колодца, избегая аулов и полотна. Как проходил он сквозь бурю крестьянской войны, Как уклонялся от красных, не могу разобрать ничего. Да и какая шапка-невидимка могла прийтись ему в пору, ему... который и такую носил бы на бекрень. Скрывался ли он в рыбацких хатах, как полагает Крюгер на станции Аральское море у степенных уральцев-староверов? А если погиб? Как погиб? — В чем твое звание? — спросил Пугачев, астронома-ловица, в исчислении звезд. Вот и повесил его... Чтобы был поближе к звездам. Как? Как он погиб? От болезни? От холода? От жажды? От руки человека? И если от руки? Неужто и по сей день рука эта жива? Берет хлеб, поднимает стакан, гонит мух, Шевелится, указывает, манит, лежит неподвижно, Пожимает другие руки. Долго ли отстреливался он? Припас ли для себя последнюю пулю? Взят ли был живым? Привели ли его в штабной салон-вагон какого-нибудь карательного отряда? Вижу страшный паровоз, отопляемый сушеной рыбой, приняв его за белого шпиона. Да и то сказать, Славром Корниловым однажды в молодости — Он объездил степь отчаяния, а впоследствии встречался с ним в Китае. Расстреляли ли его в дамской комнате какой-нибудь глухой станции, разбитое зеркало и зодраный плющ, или увели в огород темной ночью и ждали, пока проглянет луна, как ждал он с ними во мраке, с усмешкой пренебрежения. и если белесая ночница маячила в темноте лопухов. Он и в эту минуту, я знаю, проследил за ней тем же поощрительным взглядом, каким бывало после вечернего чая, куря трубку в Лешинском саду, приветствовал розовых посетительниц сирени. А иногда мне сдается, что все это вздорный слух, вялая легенда, что создана она из тех же сомнительных крупиц приблизительного знания, которым пользуюсь я, когда путается моя мечта в областях, известных мне лишь понаслышке, да и из книг. Так что первый же бывалый человек, видавший на самом деле упомянутые места в те годы, откажется признать их, высмеет экзотичность моей мысли, холмы моей печали, обрывы воображения». и найдет в догадках моих столько же топографических ошибок, сколько анахронизмов, тем лучше. Раз слух о гибели отца вымысел, не следует ли допустить, что самый его путь из Азии лишь приделан в виде хвоста к вымыслу, вроде того змея, который молодой Гринев мастерил из географической карты, и что, может быть, По причинам еще неизвестным, мой отец, если и пустился в обратный путь, а не разбился в пропасти, не завяз в плену у буддийских монахов, избрал совершенно другую дорогу. Мне приходилось даже слышать предположения, звучащие как запоздалый совет, что ведь мог он пойти на запад в Ладак, чтобы спуститься в Индию. Или почему было ему не отправиться в Китай, а оттуда на любом корабле, в любой порт на свете? Так ли и начали, но все материалы, касающиеся жизни его, у меня теперь собраны. Из тьмы черновиков длинных выписок, неразборчивых набросков на разнородных листках, карандашных заметок, разбредшихся по полям каких-то других моих писаний, из полувычеркнутых фраз — Недоконченных слов и непредусмотрительно сокращенных уже теперь забытых названий, в полном своем виде прячущихся от меня среди бумаг, из хрупкой статики невозобновимых сведений, местами уже разрушенных слишком скорым движением мысли, в свою очередь распылившейся в пустоте. Из всего этого мне теперь нужно сделать стройную, ясную книгу. Временами я чувствую, что где-то она уже написана мной, что вот она скрывается тут, в чернильных дебрях, что ее только нужно высвободить по частям из мрака, и части сложатся сами. Но что мне в том проку? Когда этот труд освобождения кажется мне теперь таким тяжелым и сложным, так страшно, что загрязню его красным словцом, замаю переноской, что уже сомневаюсь, будет ли книга написана на самом деле. Ты хорошо сама знаешь, с каким набожным чувством, с каким волнением я готовился к ней. Ты сама мне писала о требованиях, которые следует к такому труду предъявить, но теперь мне думается, что я бы исполнил их дурно. Не брони меня за слабость и трусость. Как-нибудь я тебе прочту случайные... Разрозненные, неоформившиеся обрывки записанного мной, как оно не похоже на мою статную мечту. Все эти месяцы, пока я собирал, записывал, вспоминал, думал, я был блаженно счастлив. Я был уверен, что создается что-то неслыханно прекрасное, что заметки мои — лишь маленькое подспорье ему, вешки, вешалки, а что главное — развивается и творится само по себе. Но теперь я вижу, точно проснувшись на полу, что ничего, кроме этих жалких заметок, и нет. Как же мне быть? Знаешь, когда я читаю его или Грума книги, слушаю их упоительный ритм, изучая расположение слов, незаменимых ничем и непереместимых никак, Мне кажется кощунственным взять, да и разбавить все это собой. Хочешь, я тебе признаюсь? Ведь я-то сам лишь искатель словесных приключений. И прости меня, если я отказываюсь травить мою мечту там, где на свою охоту ходил отец. Видишь ли, я понял невозможность дать произрасти образом его странствий, не заразив их вторичной поэзией — все больше удаляющийся от той, которую заложил в них живой опыт восприимчивых, знающих и целомудренных натуралистов.